Благодаря Арантилу 20 драже за 2.30 я писал без боли, окрыляемый к тому же сопровождающими эффектами. Конец поражением. Теперь подумаем и победим. Незадолго до ранней выпивки я еще предавался нытью. Ах, это воскресенье! Ах, эти обои! Вспоминал старые истории все тот же шепот на Андернахском променаде. И тут две таблетки помогли мне направить воскресное самоедство на частный случай одной коллеги. Ах, как мы изобличаем себя! Ах, как за это расплачиваемся! Ведь не найди Ирмгард Зайферт этих писем. Она была бы счастливее и почти ничего не знала бы о себе. Но она нашла их и все теперь знает. Поездка на выходные к матери в Ганновер, необходимость восторгаться ее любимым блюдом, вымоченный предварительно в уксусе жареной говядиной с картофельными к л е ц к а м и Скушай еще, деточка, раньше тебя бывало не оторвать. После обеденный сон матери, словно она на часок умерла. Воскресное одиночество среди мебели и обоев, которые ей, собственно, должны были быть родными. Вездесущий, застоявшийся за много лет запах воска для пола, внезапная свара воробьев в живой изгороде п а л и с а д н и к а и еще за обедом когда во рту еще оставался приторный вкус грушевого компота, у п о м и н а н и е матери о школьных табелях дочери, фотографиях ее класса, тетрадях с сочинениями и письмах о хламе, с в я з а н н ы м в пачке и х р а н я щ и м с я в чемодане на чердаке. Вся эта совокупность случайностей побудила Ирмгард Зайферт, который, как и я, преподает немецкий, историю и дополнительно музыку. Подняться на чердак особнячка п д у с м о т р и т е л ь н о ввиду пыли, надев материнский фартук, и открыть тот большой, даже не запертый, чемодан. На моем листке выстраиваются краткие тезисы. Косо вливающийся через слуховое окно солнечный свет, р ж а в ы й п о л о з ь ее детских санок, семейная, покойный отец Зайферт заведовал экспедицию у Гюнтера Вагнера, поныне еще она покупает карандаши со скидкой. Аквариум Ирмгард. Барбусы, в у а л е х в о с т ы и гуппи, поедающие своих детенышей. Ирмгард Зайферт и я одного года рождения. К концу войны нам было по семнадцать, но мы были взрослыми. Чтобы не мешало нам сблизиться за рамками профессии, мы едины в оценках новейшей немецкой истории и ее последствий, вплоть до наших дней. Только на большую коалицию и на канцлерство Кизингера реагируем мы не одинаково по тону. Я более цинично, мол, и не такое видали. Ирмгард Зайферт склонна протестовать. Определенные высказывания по телевидению, заголовки прессы подхлестывают ее постоянный комментарий. Против этого надо протестовать, резко и без экивоков протестовать. Ее и мои ученики, она занималась с моим двенадцатым А музыкой, добродушно называют Ирмгард Зайферт Архангел. Ее речь часто походит на пылающий меч. И только когда она кормит своих декоративных рыбок, ее можно заподозрить в миловидности. Дать знак, показать пример. Еще два года назад она участвовала в пасхальном походе. Пасхальный поход, е ж е г о д н о й демонстрации, п р о в о д и м о й в Пасху. Начало им было положено в 50-х годах в Англии в знак протеста против ядерного оружия.